Глава восемьдесят четвертая. Мать одного из школьных приятелей Тедди была счастлива приютить его на вторую половину дня и накормить обедом. Им предлагалась прогулка по Люксембургскому саду и перекус в блинной Отвезя сына, Корсо помчался на Бастионную улицу, дом 36, по новому адресу судебной полиции в 17 округе. Он еще ни разу здесь не бывал, и когда увидел огромное небесно-голубое здание, словно построенное из конструктора лего, то странным образом подумал о башнях Айо, своего отрочества. Он не жалел об уходе из следственной бригады, а теперь еще и радовался, что ему не придется каждый день таскаться в этот портал который по-прежнему оставался одной гигантской стройкой. Бампар села к нему в машину, проклиная эти новые дерьмовые кабинеты и грязь, загубившую ее туфли. Все это было лишь способом отвлечься. Ни один из них не желал говорить о самоубийстве Сабески. Копы предпочитают помалкивать, пока у них нет достоверных фактов. Когда они ехали по окружной, Бампар спросила. «Ты знаешь, что Ахмед Зарауи вышел на свободу?» кто «Ахмед Зарауи, главарь банды из квартала Пикассо». В долю секунды словно сработала вспышка. Корсо снова увидел, как ползет по вентиляционным ходам над мечетью. Потом, как они скатываются на паркинг, и он начинает палить по Мехди Зарауи, брату Ахмеда. Вообще-то, работая в управлении по наркотикам, он должен был бы знать об освобождении такого деятеля. «Ну и что?» — просто спросил он. «Тебе следовало бы поостеречься». «Почему?» «Не прикидывайся, мудаком!» — отрезала бомпар, не отрывая глаз от дороги. «Я положила на это дело с прибором, но сам прибор остался в том же месте, откуда рос». При желании крестная Катрин могла изъясняться с редкой элегантностью. «А мне по хрену!» — бросил он, не меняя общей стилистики беседы. Вот тут ты не прав нет никого мстительнее этих грёбаных арабов Ландер уже обосрался Коп из наркоотдела соучастник корсов в той байде имел все основания нервничать официально именно он прикончил братишку главаря. Автострада была уныла до слез или до блевотины зависит от настроения. какой там париж с его изяществом и сиянием? Бетонный пейзаж, серой пустыни, расстилавшийся до туманного горизонта. Несмотря на эту картину, Корсо был счастлив, что едет в исправительное заведение вместе с Катрин Бомпар. Маленькая семья отправляется на кладбище в день всех святых. Стоило им выйти из машины, как на них обрушились потоки воды. Пока они бегом добирались до первой проходной, Бомпар решила высказать свое мнение о собеске «Это самоубийство закрывает дело. Больше нет сомнений в его виновности». «Да что ты? У тебя есть другие соображения?» Они укрылись под навесом крыльца и позвонили, как красная шапочка у домика бабушки. «Прямо обратное», — заявил Корсо. «Возможно, он покончил с собой, потому что не вынес несправедливости, жертвой которой стал». «Ну, он мог просто подать на апелляцию». «У него не было сил ждать. Он не мог провести еще несколько лет в тюрьме». «Ты это серьезно?» Корсоне ответил. «Дождь. Всюду дождь. Словно вся печаль мира ополчилась на них и загнала в этот темный угол, чтобы вернее их там прикончить. Наконец появились тюремщики. Документы, обыск, оружие сдать на хранение». Потом лабиринты дверей, коридоров, решеток. Корсо терпеть не мог тюрьмы. Он тут задыхался, как и все другие, но в отличие от остальных, чувствовал, что здесь он дома. Он всегда подспудно ощущал свою принадлежность к тюремному миру. Он схлопотал бы как минимум 10 лет за убийство мамаши, если бы бампар его не прикрыла И значительно больше, если бы так и остался по другую сторону баррикад. Флёри была тюрьмой размером с лувр. Что бы вы ни делали, куда бы вы ни направлялись, идти придется как минимум полчаса через худшие запахи на земле. Запахи запертого человека, который беспрестанно изрыгает свою горечь и желчь. Они добрались до лазарета. Несмотря на число заключенных, более четырех с половиной тысяч, при расчетной вместительности в три тысячи, Тюрьма располагала лишь медпунктом, который годился разве что для начальной школы Комнатушка с двумя железными кроватями, стол, облицованный кафельной плиткой в углу Прикрепленный к стене аппарат для просмотра рентгеновских снимков Допотопный телевизор, кое-какая медицинская литература Дежурный был облачен в темно-синий бумажный халат, что делало его похожим на кюре Из-под халаты виднелся только воротник белой рубашки. А главное, он был исполнен невероятной торжественности, словно в его скромном приюте скончалась чрезвычайно важная персона. «У вас сегодня нет постояльцев?» — удивился Корсо, который хорошо знал привычки вечно больных заков Они не захотели оставаться. Из-за тела. Корсо задался вопросом, как нового собески художника-фальсификатора, убийцу-стриптизерш, приняли по возвращении в отчий дом? «Идите за мной», — сказал медбрат, поклонившись на японский манер. «Другая комната с аптекарским шкафом и холодильником. Вот здесь свершились дела серьезные. Медикаменты хранились под ключом. А холодильником служил длинный охлаждаемый ящик под третьей кроватью, похожий на смотровой стол. Медбрат сдвинул ее, толкая по полозьям. Труп был завернут в белую простыню, складки которой застыли, как мраморная, напоминая надгробие в глубине флорентийских церквей. Хозяин обнажил тело до пояса. Собеский, казался еще уменьшился в размерах. Его фигура напоминала подростка. Корсо невольно вспомнил его при жизни. Худая физиономия, кривая усмешка, хищные гнилые зубы. Соп елдоб. «Это ужасно», — заметил медбрат, сложив обе руки на уровне паха. «То ли священник, то ли мальчик, которому хочется писать». «Что именно ужасно?» — раздраженно спросил Корсо. «Я внимательно следил за процессом, и я хорошо его знал. Я спец по его истории. Этого только не хватало». «И что с того?» — возразил Корсо, уже не скрывая враждебности. «Он не успел доказать свою невиновность». Голос медбрата стал низким, словно гудение колокола. «Его ведь приговорили, верно?» На лице мужчины появилась огорченная улыбка, адресованная, судя по всему, непосредственно Корсо. «Да ладно вам, майор. Вы не хуже меня знаете, что подобное дело заслуживает большего, нежели два часа в совещательной комнате». «В любом случае», — пробурчал Корсо, — «он не был безвинным». «Но в чем он был действительно виновен?» — спросил тот, возводя глаза к потолку, как если бы Господь самолично собирался ему ответить. — У него в последние дни был подавленный вид? — спросила бомпар. Он перестал есть, отказывался разговаривать, уходил в себя. Он не оставил записки, прервал его курсо. Или хоть чего-то. Мужчина поочередно оглядел их, предвкушая эффект, потом бросил. Он оставил кое-что получше. Медбрат направился к аптечному шкафу, отпер его несколькими разными ключами. Сейф с избавлением от боли, химическим сном, искусственным бредом. Показались серые пластиковые ящички. Некоторые с этикетками, другие просто подписаны фломастером. Он открыл один из них и достал опечатанный пакет. Вернулся и положил его прямо на тело Между двумя застывшими складками простыни Что это? Удивилась Бомпар Шнур, на котором он повесился Корсо уже понял Сквозь прозрачный полиэтилен был виден свернутый электрический провод В пластиковой оплетке, заканчивающейся петлей С чем-то вроде скользящего узла Он тут же узнал любимый узел убийцы из сквонка Восьмерка, которую преступник оставлял разомкнутой в знак бесконечности и далее. Но на этот раз восьмерка была замкнута. Собеский оставил им послание. С его самоубийством череда смертей закончится.